— Что это? — спросил он, встряхивая целлофановый мешочек. Я вежливо удовлетворила его любопытство. Шарф из белого акрила — мое вязание. — Ах, вязание! Очень полезное занятие, хорошо укрепляет нервную систему. Вязание тебе оставят. Помолчав, он продолжал. — А теперь поговорим серьезно. Слушай внимательно, что я тебе скажу, и знай, что слово мое твердое тебя не убьют. Я прекрасно понимаю, что тебе нет никакого смысла сообщать мне тайну, зная, что сразу после этого тебя укокошат. Так вот, тебя не укошат. «Не считай меня такой дурой», — прервала я. «Неужели ты думаешь, что я тебе поверю? Я и в самом деле выгляжу такой идиоткой?» И все это ты мне только что показал для того, чтобы убедить меня, что как только я тебе сообщу тайну, я сразу выйду отсюда живая, невредимая и свободная?» «Отнюдь», — спокойно ответил он. «Все это я тебе показал для того, чтобы ты, наконец, поняла, что никогда отсюда не выйдешь. Ни отсюда, ни из какого-либо другого места. Я располагаю возможностями обеспечить тебе жизнь, как в раю. Ты даже сможешь общаться с людьми». Правда, это будут мои люди. Ничего не поделаешь, дорогуша. В катастрофах люди теряют руку, ногу или зрение. Ты потеряешь свободу. Несчастный случай только и всего. Вся разница заключается в том, как будет выглядеть твоя будущая неволя. Критически оглядев меня, он продолжал. Имеет смысл поспешить с решением. Тебе же уже не восемнадцать. Некоторые процессы необратимы, например, седина... Седина всегда мне была к лицу. Прервала я, даже красила меня. Не уверен, что тебя украсит отсутствие зубов, и не перебивай меня. Слушай, думаю, я понял, что ты собой представляешь. Всякое физическое воздействие приведет к тому, что ты только ожесточишься и замкнешься в своем диком упрямстве. Я дам тебе время подумать. У тебя есть две возможности. Находиться в заключении в очень плохих условиях И находиться в заключении в очень хороших условиях. Как выглядят эти хорошие условия, ты приблизительно знаешь. А я могу тебя заверить, что они будут превосходить все виденное тобой в жизни. Как выглядят плохие условия, ты убедишься сама. И сама примешь решение. Я подожду. Ядовитая ирония, прозвучавшая в последних словах, вызвала во мне глубокое беспокойство. Что придумал этот негодяй? Цепью меня прикуют, что ли? И вообще, что за чушь он здесь мало? Какая неволя! В наше время в цивилизованной стране под носом у полиции? Я вдруг почувствовала страшную усталость. Пора кончать эту свистопляску. Слушай, хватит валять дурака. Зачем мне твои деньги? Да подавись ты ими! Оставь меня в покое, а я передам тебе слова покойника. Так говори же! Как же, держи карман шире! Сначала выпусти меня, дай пожить нормально. Месяца через три, когда ты убедишься, что я умею держать язык за зубами, а я буду уверена, что ты окончательно оставил меня в покое, я скажу тебе все, что ты хочешь. Ты понимаешь, что говоришь? Ведь как только ты окажешься на свободе, полиция сразу вцепится в тебя. А я придумаю что-нибудь. Ну, например, что вы стукнули меня по голове, и у меня отшибла память, даже фамилию свою забыла. Глупости. Решительно заявил он, подумав. «Не пойдет. Будем говорить откровенно. Ты мне сейчас не веришь. А что изменится через три месяца? Почему тогда ты мне поверишь? Кто гарантирует, что через три месяца я тебя не прикончу?» «Не прикончишь, мой Цветик. Напротив, будешь оберегать мою жизнь. Я оставлю у нотариуса завещание. Вскрыть после моей смерти. А в нем опишу все, как есть. Ты ну и придумала!» А если ты, скажем, угодишь под машину? Но ведь и ты можешь угодить. Ну ладно, напишу, вскрыть в случае моей смерти при подозрительных обстоятельствах. Он покачал головой. Знаешь, мне легче оберегать твою жизнь, когда ты находишься под рукой. Да и вообще мое предложение мне кажется лучше. Давай уж сначала последуем ему. А если серьезно, когда же ты наконец поймешь, что у тебя нет выхода? Никто на свете не знает того, что знаешь ты. Значит, тебя мы не выпустим. Полиции меня не найти. Личность моя им неизвестна. В моем распоряжении 18 фамилий и 4 подданства. Никто не знает, кто я и чем занимаюсь. Ты же можешь навести полицию на мой след. Из-за тебя в моей жизни и деятельности могут возникнуть осложнения. Нет, дорогая. Будет с тебя того, что я дарую тебе жизнь». Выпусти тебя, и ты станешь для меня постоянным домокловым мечом. — Боже, какой нервный! — удивилась я. — А я-то думала, что при твоей работе... — Все! — коротко и зло бросил он, вставая. — Хватит болтать. Сейчас тебя отведут в апартаменты, которые ты сможешь покинуть лишь после того, как скажешь. Вязание можешь взять с собой. — Ну, как знаешь, — холодно ответила я. «Раз хочешь войны, будет тебе война». «Ненормальная война со мной!» Его насмешливый голос продолжал звучать у меня в ушах, когда я в сопровождении двух горилообразных служителей спускалась по лестнице. Шла я спокойно, хотя бушевавшая во мне злоба могла бы смести с лица земли весь этот замок. «Нет, какова наглость!» «Ну, я ему покажу». Я не сомневалась, что меня будут держать под стражей. Но не сомневалась я и в том, что обязательно попытаюсь бежать. А так как при побеге необходима хорошая физическая форма, пожалуй, самое разумное сейчас – вести себя спокойно, иначе усмиряя меня, могут повредить мне ногу или другой какой ущерб нанести. Зажав в руках целлофановый мешок, я без сопротивления продолжала спускаться по лестнице. По дороге мне удалось установить, что мы находимся в большой круглой башне. Я старалась не потерять ориентировку, хотя винтовая лестница очень затрудняла это. На всякий случай я сосчитала количество ступенек одного пролета лестницы. Замок, как таковой, по моим представлениям, уже давно кончился, а те помещения, где мы сейчас оказались, следовало бы назвать подземельем, причем весьма запущенным подземельем. Гориллы с трудом открыли какую-то дверь. Я думала, что за ней будет моя камера, но перед нами опять был коридор, а в конце его опять лестница. Теперь я уже очень внимательно считала. 17 ступенек и еще 18, всего 34. Эта лестница была полуразрушенная, совсем без перил, очень неудобная. Внизу оказалась небольшая дверца, Вернее, просто каменная плита, подвешенная на громадных петлях. Прежде чем ее открыть, пришлось разобрать скопившуюся перед ней кучу камней и каких-то железок. Судя по всему, последний раз эту дверь открывали лет триста назад. Один служитель караулил меня, а двое других навалились на дверь, пытаясь ее открыть. С большим трудом им удалось это сделать. Заскрежетав по каменному полу, дверь приоткрылась. Нет, добровольно я туда все-таки не вошла. Меня втолкнули. Оставив мне средневековый масляный светильник, три горилы совместными усилиями потянули дверь к себе. Я услышала ляск и скрежет засовов, на которые они еще повесили замки, что было уже явным излишеством. Даже если бы эта дверь не была заперта, я все равно не смогла бы ее открыть. И не только потому, что у меня не хватило бы сил, Просто не за что было тянуть. Создатель этих покоев не предусмотрел возможности открывать дверь изнутри».